Стасим, месть, любовь и снова месть. Нет, мама, сказала Химера, я его не прощу, Его и его детей. Человек ничего не понял бы в ее рыке, меканье и шипении. Бог или титан уловили бы смысл без труда. Мать понимала все. Даже то, о чем химера молчала. Ты так горишь местью? Спросила Ехидна. В пещере было много места, но казалось, что мало. Женское тело Ехидны потрясало не только красотой, но и мощью. В этом титанида-отшельница не уступила бы любой богини, будто хоть самой воительницей Афиной. Длина же змеиного хвоста заменявшего ехидни ноги, была такова, что мать могла обвить трехтелую дочь, тоже славившуюся размерами, не только руками. Были времена, когда пещера эта служила темницей, искалеченному Зевсу. Сейчас темница стала домом. После того, как сила громовержца и коварство Афины сразили буйного Тифона, обрекая великана на вечный и мучительный плен, скорбящая Ехидна переселилась сюда, в Киликию, в любимое убежище своего несчастного мужа. Здесь до сих пор пахло Тифоном, яростным, страстным, непобедимым. Он приходил к Ехидне, не в боевой ипостаси, способной устрашить сам страх. Нет, иные он здесь одерживал победы, иная страсть владела им. Как ехидно обнимала Химеру, даря всю любовь, какая скопилась в сердце, так и беспощадные руки Тифона, способные раздавить мир, как яйцо, обнимали жену все нежности забота. И пальцы с драконьими головами делались просто пальцами, робкими, настойчивыми, ласковыми. Здесь пахло и Зевсом, не грозным богом, одержавшим победу, но пленником, ничтожеством, калекой с подрезанными жилами. Эти запахи утешали ехидну холодными ночами, когда милосердный сон шептал ей — — Все осталось по-прежнему, девочка моя. Тифон вот-вот вернется, встанет у входа, рассмеется так, что звезды посыплются с неба. Она просыпалась, давилась слезами, выползала на скалы охотиться. К заливу Ехидна не спускалась. После того, как мстительный Зевс убил дельфину, свою чудовищную охранницу, подругу Ехидны, Такую же дракайну, как она сама, Тифоновой вдове опротивил залив. Тифон, помнится, горел от гнева, узнав, что дельфина упустила пленника. Но Тифон простил. Зевс же не простил. Вздыхая, хватаясь руками за уступы, ехидно ползла в другую сторону, на северо-запад, к Таврскому хребту. Под ней кипела, пенилась река, билась в мертвой хватке теснин. Летом река пересыхала, в сезон таяния снегов делалось выше на 6 локтей. Вода прогрызла в здешних горах глубокое обрывистое ущелье. Крутизна склонов пряталась в густой поросли, черная сосна, серебряная береза, граб и бук. Курчавился Пчелы велись над цветущим тамариском. Здесь было легко укрыться быстрой смертоносной охотнице, даже если ты ехидна. Козы, которых она ловила, утоляли голод в достаточной степени. Козы, дикие свиньи, если повезет, медведятся с медвежатами. В ручьях водилась форель, не брезговала ехидно и случайными путниками. Дети разбрелись по свету. Змеедева коротала век одна. В гости к матери залетала только Химера. Да и то лишь потому, что обитала поблизости. Так ты горишь местью, — повторила ехидно вопрос. Месть! Лев передернулся, коза выгнула спину, так Химера пожимала плечами. Не знаю, — прошипела змеиная голова, венчавшая хвост. Что это такое? Месть. Твой отец в плену. Ты не в силах его освободить. Ты хочешь убить того, кто пленил твоего отца. Ты не в состоянии это сделать. Поэтому ты хочешь убить его детей. Это месть, дитя. Это слишком сложно для меня. Я не умею прощать. Вот и все. Ты не умеешь летать? Я умею. Я не умею прощать. Ты умеешь. Разве это трудно понять, мама? Умею ли я прощать? Спросила ехидно себя. Нет, правда? Умею ли? Прощение, вслух сказала она. Дитя, я говорю о другом. Ты ждешь храмы. Надеюсь, что их гордыня превыше твоей. что боги не выдержат, примут бой. Огонь в тебе нашептывает такое решение. «Тифонов огонь», — напомнила Химера, — «тебе ли не знать?» «Да, Тифонов. Твой огонь одной природы с отцовским. Возможно, ты добьешься своего, победишь раз, другой, третий. Тебе сложно понять, что значит месть?» Но удовольствие от содеянного, ой, вот и поймешь с легкостью. Поймешь и захочешь испытать снова, опять и опять, пока сила не найдет силу. Погоди, дай мне умереть первой. Я не хочу оплакивать дочь. Или ты считаешь, что я бессмертна? «Бессмертие!» — рыкнул лев. «Что это такое?» Льва в химере стало больше, козы — меньше, змея осталась прежней. Пропорции тел часто менялись, когда химера испытывала какие-то чувства или затруднялась с ответом. Мать знала это с момента рождения дочери. Отец не знал, вернее, не обращал внимания на изменчивое соотношение тел. Не знали и боги, избегая встреч с химерой. «Люди! Кого интересует мнение двуногих червей?» «Вот-вот!» — ехидно погладила дочь по спине. «Когда мы не понимаем, что такое бессмертие, мы можем убить себе подобного!» Щетина под пальцами. Она имела мало общего с гладкой шерстью льва или с жесткими лохмами козы, К этому ехидно привыкла давно, с того момента, когда химера покинула чрево матери, измученной родами, и закричала на три голоса. Щетина досталась химере от отца, щетина и огонь. Но и нас в этом случае можно убить, не забывай. Меня убьют дитя, рано или поздно с ехидной покончат, Это лишь вопрос времени. В сердце своем я уже согласна отправиться в царство теней. Забыть? Все забыть? Обрести вечный покой? Это ли несчастье, химера? Кого-нибудь пришлют, он убьет ехидну. Подожди, не рискуй собой до этого часа. Нет, упрямятся. подумала Ехидна. В пещере становилось жарко, хотя снаружи царила зимняя прохлада. На камнях стен выступила испарина. Еще чуть-чуть, поняла Ехидна, и пот с меня хлынет градом. Костер, горевший в химере, с ворчанием пожирал чувства и страсти хозяйки, словно сухие дрова. «Ты одной огненной природы с отцом!» Но ты и со мной одной природы, водной. Я двутелая, как моя матьке, то. ты трехтелая, что тоже не исключение в нашей семье. Для морских титанов облик не более чем сосуд, в который нас наливают как воду. Мы можем менять сосуды, но у нас нет запасной воды. Если мы выльемся, мы впитаемся в землю или растворимся в прибое. Подожди, умоляю, дай мне спокойно дожить оставшиеся дни. Дай разлиться по полу этой пещеры, уйти в трещины между камнями. Нет, я не стану ждать. Почему? Огонь, мама. Отцовский огонь горит во мне. Я знаю, вода и огонь. Ты кипяток, химера. Он сжет моих врагов, но он сжет и меня. «Потерпи! Я не в силах терпеть эту боль!» Химера заворочалась, высвобождаясь из материнских объятий. Мелькнуло раздвоенное жало, змея поцеловала ехидну в щеку. Лев потерся боком о чудовищный материнский хвост, коза прижалась, вздохнула, отпрянула. Миг — и ехидна осталась в одиночестве. В пещере пахло тифоном. Зевсом, слабым, ничтожным, ехидной, мускус и пот. В пещере пахло и химерой, но этот запах быстро выветривался. «Странно», — подумала ехидна, — «когда она здесь, она пахнет сильно и резко. Но стоит ей покинуть меня, как мне, не остается даже запаха. С другой стороны, она все-таки прилетает». Хочет поговорить со мной, побыть рядом. Это ли не счастье?» Обвив себя змеиными кольцами, устроившись на них, как на ложе, Ехидна вспомнила свою собственную мать. Они были похожи — Змеедева Ехидна и старуха Кето, молчаливая пучина, женский торс, змеиный хвост, Но Кито была не из тех матерей, к которым приходят за лаской и сочувствием. Пришла — хорошо. Ушла — ладно. В Кито можно было утонуть и не вернуться. Дочери и сыновья не торопились навещать мать. Даже явившись в подводный дворец родителей, они старались держаться от Кито на почтительном расстоянии. Пучина все-таки, как ни крути. Муж Кито... Морской старец Форкий детьми не интересовался вовсе. Шторм, буря, самый захудалый ураган, превращавший море в кипящую лохань, пожирательницу кораблей, был Форкию милей любого из форкидов, многочисленного потомства морского старца. — Химере повезло, — улыбнулась ехидно. У нее есть я. — Примешь гостя! Хозяйка! В черном проеме входа стояла ночь. Светились звезды, крупные, яркие... Нет, не звезды. Глаза, рассыпанные во множестве по лицу, плечам, всему телу, они горели холодным огнем, так не похожим на огонь Тифона и Химеры. Кто бы ни пришел к пещере, он был великаном. Как твое имя, гость? Аргус! Аргус Всевидящий? Аргус Панопт? Ты слышала обо мне? Это правда, что ты никогда не спишь? Правда? Какие-то из моих глаз всегда открыты. Худшая испыток, Аргус, входи! Я рада тебе! Рано или поздно, повторила ехидно, не издав ни звука. Ты слышишь?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 «Тебе недолго осталось ждать, поверь. До утра. Вряд ли дольше. Афина ждала. Она заблаговременно явилась сюда, к подножию суровой Азии. Гермий сказал, что Химера согласна встретиться с глазу на глаз, согласна на переговоры. Осталась загадкой, как лукавый исхитрился передать дочери Тифона и Ехидны послание от Афины и остался при этом невредим. Герми не рассказывал, Афина не спрашивала. За спиной богини молчал храм, пустой, как кинотав. посмертный дом для тех, кто умер на чужбине или утонул в море. Повинуясь знамением, недвусмысленно указавшим, что следует делать, Люди покинули святилище, жрецы, служанки, паломники, все до единого. Лишь голуби ворковали на карнизах. Святилище Афины Гиппии, Афины Конной, портик с потолком из необожженного кирпича, шесть колонн, статуя богини, выточенная из дикой груши. Резчик изобразил Афину, Рядом с конем, задравшим морду к небу, конь ржал, возвещая победу. Дочь Зевса видела в этом добрый знак. Вокруг храма росли сосны с кривыми стволами и раскидистыми кронами, похожими на облака из хвои. В жаркие дни воздух здесь был насыщен терпким и густым ароматом. Выше по склону рядами стояли кефаленские пихты, Ближе к вершине их сменял темный ельник, а там уже недалеко было и до границы снежной шапки. Зимой Азия мерзла. «Пегас», — думала богиня, — «если нельзя укротить Пегаса, может быть, удастся договориться с Химерой? Между ними так много общего, оба крылаты и стремительны». Оба способны нести пучок молний. Химера даже лучше. Огонь в ней сродни огню, из которого Гефест кует новые молнии. Она поднимет большой запас. Оба непокорны. Это плохо. Но с Химерой можно говорить, а значит, можно договориться. Дочь мятежного Тифона и отшельницы Ехидны надо обещать послабление отцу. Плен останется пленом, но силы Тифона несложно поддержать Амброзией. Силы эти пригодятся. Гефест тому свидетель. Погас не того, ни с чего ковать Перуны. Надо заверить, что мать пребывает в полной безопасности. Пусть живет в своей глуши, ползает по скалам, ест козлятину. Главное, надо дать понять, что на службе у Олимпа, самой Химере. Ничего не будет угрожать. Скот для пропитания? Сколько угодно. Человечина? В разумных количествах. Кровавые жертвы кормят тартар, подрывают основы олимпийской власти. Люди не должны умирать на алтарях, это опасно и ни к чему. Но просто съесть жирного упитанного человечка, разгрызть косточки, высосать мозг, побаловать живот время от времени. Разве это жертва? Людей на земле много, что листьев на деревьях от них не убудет. Поклонение? Посыльная Олимпа, разносчица молний, заслуживает уважения от жалких смертных. Той, что сжет чужие храмы, возведут ее собственные. Любой согласится, утверждала мудрость. Любой, если в нем есть хоть капля здравого смысла. Сначала откажется. возражала военная стратегия, выставит условия, попытается выторговать еще что-нибудь, потом согласится, да. Идеей переговоров с Химерой богиня не поделилась ни с кем, кроме младшего брата. Даже Зевс ничего не знал о встрече у подножия Азии. Афина хотела явиться к отцу с триумфом, явиться спасительницей, верной и незаменимой дочерью. К счастью, за день до этой встречи Зевс был целиком и полностью поглощен самим собой. Ходил по дворцу, сотрясая своды, хохотал без причины, сверкал очами, велел призвать к себе Аргуса Панопта, великана из Аркадии. Чувствовалось, что отец придумал новую, развеселившую его затею. Афина покинула Олимп раньше, чем Аргус явился на зов владыки богов. Что там задумал Зевс, ее не интересовало. Как и ее могучий отец, богиня была целиком и полностью поглощена собой. Сейчас. Вот-вот. Недолго осталось. Когда с неба рухнул огонь, исключающий любые переговоры, когда вся ярость дочери Тифона упала на дочь Зевса, Выжигая дотла самый громкий голос разума, Афина бежала, не вступая в бой. Зевс Фикси, покровитель беглецов, был благосклонен к ней. «Что бы ни придумал владыка богов!» — кричала мудрость. «Зачем бы ему не понадобился многоглазый Аргус, Зевс сорвал тебе весь замысел!» О, да, соглашалась военная стратегия. Химера? Как союзница? Забудь! Теперь это невозможно. Возвращайся к Пегасу. Горели сосны, горели пихты и ели. Пылал храм, рассыпалась кучка углей. Голуби вспархнули с карнизов, но улетели недалеко. Корчилась в пламени статуя из дикой груши. Скоро от Афины конной не останется и следа.